Глава двадцать седьмая Среда прошла, как в дурном сне. Вся предложение Макса напиться и забыться Ремир упрямо отклонял. Не хотелось. К тому же знал, не поможет. Да и здоровье неожиданно подкачало. Ни не к, не к городу вдруг затемпературил. И внутри как будто ломало всего и корёжило. Сроду не болел, а тут вдруг. Но с утра, наглотавшись таблеток, что насоветовал провизор из ближайшей аптеки, все равно поехал на работу. Оставаться дома наедине со своими мыслями вообще казалось невыносимым. Однако и особенного толку от его присутствия в конторе не было, а к обеду и вовсе расклеился. Макс, заметив, что Ремир болен, сразу заквахтал. «Это все вчерашний стресс. Ты просто перенервничал. Но все равно надо к врачу, а лучше на больничный». Далматов только раздраженно отмахивался. «Вот какого чёрта ты на работу припёрся?» — негодовал Макс. «Отлежись день-другой. Или я думаю, что тут не справлюсь. Не хочу быть дома». Но Астафьев не успокаивался, даже уехав по делам, перепоручил его заботам Алины, а уж та ринулась его лечить и опекать с утроенным рвением. Еще и взяла на себя смелость никого к нему не пускать. Оксана Штейн еле-еле прорвалась, пообещала, что буквально на секунду, только документы подписать, очень-очень срочные. «Горностаеву переведи в центр обслуживания», — буркнул Ремир, просматривая документ. «С сегодняшнего дня». «А ее сегодня нет и до конца недели не будет». Почему? Он поднял на нее воспаленные глаза. Она отпросилась. Вы же сами сказали, чтобы я ее отпускала, если вдруг что. Ну да. До конца недели? Или дольше? Она недавно звонила, сказала, что, возможно, уйдет на больничный с ребенком что-то. Ясно. Ремир помрачнев, быстро подписал бумаги и вернул их Оксане. Вчерашний разговор с Граностаевой до сих пор не шел из головы. Как бы он ни злился на нее, как бы ни был разочарован, но собственные слова терзали его не меньше. Ведь не только ее он ими унизил и запятнал, но и себя. и Кто его за язык дернул такое ей сказануть? Нет, были, конечно, у самого сомнения после таких-то событий. И Макс еще зудел и накручивал, но все равно непостижимо, как он мог скатиться в какой-то бабий базарный трёп, уподобиться местным кумушкам из бухгалтерии. Противно. И прямо-таки удушающе стыдно. а особенно мучился, потому что, увидев ее лицо в тот момент, он вдруг понял, даже не понял, а скорее почувствовал, не было у нее никакого расчета. Тендер она, может, и слила, и предала его, но вот тогда, той ночью, все между ними было по-настоящему. Алина вновь сунулась, принесла какие-то пилюли и дымящуюся кружку с чем-то травяным, похучим. — Выпейте, Ремир Эльдарович, это для иммунитета очень хорошо. Спровадив секретаршу, он нашел в портмоне визитку врача, точнее заведующего детской кардиохирургии, с которым тогда разговаривал, позвонил по всем трем указанным номерам, безответно. Может, он на операции как раз догадался. Так оно и было. Попробовал набрать еще раз ближе к вечеру, и на сей раз удачно. Яков Соломонович вспомнил Ремира сразу и поспешил отчитаться, Сегодня прооперировали девочку. Все прошло как нельзя лучше. Сейчас она еще в реанимации, но все показатели в норме, так что завтра, наверное, переведем ее в интенсивную терапию, а там и в общую палату. А может, надо что-то еще лекарства какие-нибудь? Нет-нет, это все есть. Вы и так сделали очень много. Да чего я там сделал-то? Ну как же? Жизнь нормальную жизнь ребенку подарили. И кстати, я молчу о вашем участии, как мы и договаривались, хотя Полина расспрашивала. Вот и хорошо. Если что-то будет еще нужно, звоните. Уже в самом конце рабочего дня к нему пробилась Супрунова. «Я по поводу тимбилдинга. Вот договор с компанией-организатором. В субботу выезжаем». «Никуда не выезжаем», — прервал ее Долматов. «Отменяется тимбилдинг. Ну или проведем позже, как-нибудь в другой раз». Супрунова на миг замерла, сморгнула. «А? Это потому что вы заболели?» «Да-да», — с готовностью подхватил он. И тут внезапно свалившийся на него недуг сыграл на руку. Не объяснять же Супруновой, что без Горностаевой ему этот тимбилдинг абсолютно не нужен и не интересен. На тендер нужно было успеть к десяти утра. «Зря ты поехал, Рем! Чего душу травить?» Астафьев взглянул на него обеспокоенно. «Я бы и один съездил, а тебе вообще следовало бы отлежаться». «Належусь еще. Ночь Далматов опять промаялся. То его бросало в жар, то нещадно знобило. Толком даже и не спал, а впадал периодически в тяжелое вязкое забытье. Но инъекция Вольтарена мало-мальски вернула его к жизни на целых, как обещала инструкция, десять часов. «Зря ты так. Ты себя видел. В гроб краши кладут. Сейчас еще в пробке простоим». На Ангарском мосту и впрямь образовался затор. Хорошо, хотя они выехали с запасом. Ремир и сам не знал, какого чёрта потащился, Все равно мысленно он уже распрощался с этим проектом, практически на сто процентов уверенный, что победа в тендере достанется Назаренко. Присутствовать при этом будет досадно до невозможности и, наверное, даже мучительно. Макс и один мог там отметиться и сообщить ожидаемо печальную весть по телефону, но все равно с непонятным для самого себя упрямством он отмахнулся от всех увещеваний Астафьева, заявив, что поедет и все тут. «Ты, надеюсь, бить его не будешь?» Ремир взглянул на него с искренним удивлением. «Ну, кто тебя знает?» — пожал плечами Макс. «Вдруг рассердишься?» Прорвавшись, наконец, к правому берегу ангары, водитель вывернул с центральной улицы и принялся петлять дворами, избегая светофоров и новых пробок. Успеть успели, но в зал вошли последними. У участников оказалось всего ничего, и те знакомые — технические директора Ростелекома и Востоксвязи, ну и, конечно же, треклятая Сарма. Ремер сию секунду выхватил взглядом Назаренко. Тот сидел в стороне и вообще-то не выглядел недовольным, неуверенным, скорее даже наоборот. А почувствовав, что на него смотрят, обернулся и взглянул на Далматова с нескрываемой ненавистью. Пока комиссия вскрывала пакеты, изучала заявки и документы, пока Макс и представители других операторов презентовали свои проекты, а затем шло обсуждение и совещание — Ремир сидел точное в оцепенении и взирал на происходящее так, будто случайно попал на тоскливое кино, от которого неумолимо клонит сон. Лишь время от времени Макс выводил его из ступора вопросами и репликами. Комиссия, надо сказать, совещалась недолго, и когда председатель принялся зачитывать результаты, в зале ощутимо подскочил градус напряжения. Говорил он монотонно и тихо, Ремир даже не вслушивался. В голове с самого утра гудело. и бесцветный голос все равно сливался с этим гулом. Однако произнесенная «Л телеком» внезапно выбилась из этой мешанины невнятных звуков, словно выстрел или пронзительная нота. Ремир невольно среагировал, встрепенулся, стряхнул тяжелый дурман. Макс саданул на радостях его локтем, засмеялся. «Рем, господи, контракт наш!» Дальше, как в калейдоскопе, менялись лица. Сдержанно вежливое — «это техдиректор из Ростелекома», он может и огорчен а этику сумел соблюсти подошел и поздравил с победой раздосадованная то восток связь не подошел и не поздравил но все же кивнул и выдавил натянутую улыбку прежде чем смыться и откровенно перекошенное от злобы назаренко макс ликовал и разве что не выплясывал от переизбытка эмоций ремирище контракт наш ты только подумай нет это дело надо отметить ну почему у тебя такое лицо совсем сплохело, да Да ты выздороветь должен был от такой новости! Источал радость, и заодно тормошил его Макс уже в машине. Коля, водитель, гнал с ветерком в офис, теперь уже по объездному мосту, чтобы вновь не застрять на ангарском. Получается, она говорила правду, пробормотал Ремир. Кто она? Какую правду? Горностаева. Макс тут же скис. Опять ты за свое, поморщился он. Рем, ну это уже несерьезно. Ты вообще о чем-нибудь, кроме нее, можешь еще думать? Или она тебе реально все мозги свернула? Мы такое дело великое провернули, а ты...» Она же говорила мне, что ничего ему не показывала. Она приходила позавчера вечером, пока ты со своим котеночком ворковал. Макс явно смутился, шикнул, кивнув на водителя, но Ремир не обратил ни малейшего внимания. «Уверяла ведь», — продолжал, «что ничего Назару не сливала, чуть не со слезами, что деньги его не взяла, все вернула, а я даже слушать ее не стал». Я ей таких гадостей наговорил. Но фотографии в ее телефоне? Да, фотографии. Думаю, она пыталась, ну потому что ситуация у нее такая, но не смогла, понимаешь, Макс? Ей ребенка спасать надо было, а она все равно меня не предала, а я ее. Её... Ну что уж такого ты ей сказал? Да уж сказал, даже повторять не хочу. Хотя да, ты-то можешь. Макс помолчал минуту-другую, видимо, в знак того, что разделяет чувства друга, но радость слишком его распирала. «Да не грузись ты! Ну кто друг другу гадости в сердцах не говорил? Ничего. Никто от этого не умирал. Все это проходили, а потом прощали, мирились. Ты лучше вдумайся, какие нас ждут перспективы. Я уже все просчитал. Вот ты послушай». Макс вдохновенно делился своими соображениями, но Ремир не улавливал сути. Мыслями он был далеко и от Макса, и от проекта, и от блестящих перспектив. Нет, он, конечно, радовался, даже не радовался, а испытывал огромное облегчение, но это не столько от самой победы в тендере, сколько от того, что Полина его не предала. А могла бы, могла. И он бы даже это понял, разочаровался бы, конечно, но понял. Но она не стала, а вот этого он уже не понимал. Почему не стала? Ведь что она от него видела, кроме хамства и унижений? Хотя вряд ли дело именно в нем. Просто не каждый ведь способен на такой шаг. И вот она, оказывается, не способна. И снова перед глазами встало ее лицо, одновременно ошарашенное и искажённое болью. Так что облегчение это было горьким и даже мучительным. Как только вернулись в офис, Макс сразу с головой ринулся в кипучую деятельность. Созвал технарей, просил Эрмира поучаствовать, но тот отказался, сославшись на усталость. Сам же, отдав кое-какие распоряжения по самым неотложным делам, позвонил своему водителю. «Коля, через пять минут будь у центрального входа», — велел. «Куда едем, Ремир Ильдарович? «В детскую больницу на Гагарина». Как Ремир и предполагал, Полина была в больнице. Он еще издали увидел ее фигурку в голубом безразмерном бумажном халате. Его и самого заставили надеть такой же. Она одиноко стояла у дверей реанимации, по сторонам не смотрела, поэтому заметила его лишь тогда, когда он подошел совсем близко. Уставилась с неподдельным изумлением, но быстро взяла себя в руки и даже поздоровалась. Ремир остановился рядом с ней, привалился спиной к прохладной стене, не зная, как начать тяжелый разговор. Так неловко стало, что и руки не знал, куда деть. Из-за этого больничного балахона даже в карманы их не сунуть. Скосил на нее глаза. Она тоже как-то уж слишком крепко вцепилась в сумочку. Это напряженное молчание, что давило прямо-таки физически, наверное, и ее изрядно нервировало. Он слышал это по ее неровному дыханию, да и просто чувствовал. Потом она не выдержала, первая спросила. «У вас тоже здесь кто-то?» «Нет, я к тебе», — честно ответил он. «Но, господи, как же трудно давались слова». «Я извиниться хочу», — выпалил он наконец. «За то, что не поверил тебе, за то, что оскорбил». Она ничего не ответила, и Ремир не знал, что еще добавить. Покаянные речи уж точно не его конек, И опять это молчание невыносимое. Вроде бы просто тишина, и вот она рядом, едва касается плечом, локтем. Ну что такого? А напряжение с каждой секундой нарастало скачками, перехватывало дыхание, обостряло до предела чувства. В конце концов он не выдержал, развернулся к ней лицом, уперся руками в стену, взяв ее в плен. «Да не молчи же ты!» — выдохнул шумно, горячо, Тут же сглотнул, пытаясь протолкнуть вставший вдруг в горле ком. Наклонил голову, хотел в глаза ей взглянуть, но она смотрела вниз. «Я знаю, что очень сильно тебя обидел. Я не должен был так говорить. Прости. То, что я сказал позавчера, я так не думаю на самом деле. Просто фотки эти, тендер этот чертов. Не знаю, вообще не соображал тогда ни черта». Она стояла напротив, опустив голову, так близко, что он чувствовал ее едва уловимую дрожь. И запах ее уже знакомый и такой волнующий, обволакивал, невольно напоминая совсем о другом и заставляя сердце биться быстрее и быстрее. «Прости», — снова повторил он, тихо, хрипло. «Полина». Она подняла глаза, и от этой невыносимой зелени его так и захлестнуло жаром. Но тут сзади приоткрылась дверь, кто-то вышел. Вздрогнув, она выскользнула из-под его руки, отпрянула в сторону. Ремер снова привалился спиной к стене, пытаясь выровнять тяжелое дыхание и унять нахлынувшее, так не кстати, волнение, пока Полина разговаривала с медсестрой. Точнее, засыпала ее вопросами. Но та больше фыркала и раздражалась с видом мученицы. Когда недовольная медсестра отбилась, наконец, от приставаний и скрылась за соседней дверью, Ремер снова подошел к Полине. Но момент был упущен, и то незримое, что так спонтанно вспыхнуло минуту назад между ними, теперь рассеялось. Впрочем, нет, его-то к ней тянуло не меньше, и кровь горячая пульсировала, и сердце из груди рвалось, но Полина смотрела на него отстраненно и строго. Стало вдруг неловко, даже стыдно, из-за собственных эмоций, скрыть которые сейчас никак не получалось. Затянувшееся молчание теперь не нагнетало напряжение, а наоборот расхолаживало. Не знаю, что еще сказать, Ремир в десятый раз повторил. «Прости». Она отвела взгляд, но ответила. «Почему вдруг вы изменили мнение?» Тут он просто не знал, что сказать. Вопрос поставил его в тупик. «Как ей объяснишь в нескольких словах все то, что уже третью неделю выжигает душу? Как тут внятно ответишь, если у самого в голове и в сердце сплошной сумбур?» «А что с тендером?» — спросила вдруг она. Он нахмурился, с трудом переключаясь. «При вообще тут этот тендер?» «А... Да нормально все. Мы выиграли». Все ясно», — невесело усмехнулась она. «Вы просто поняли, что я говорила правду, да?» «Ну, можно и так сказать», — растерянно пожал он плечами, искренне не понимая, сейчас-то на что она сердится. Ремир Ильдарович совсем уж сухо и холодно, продолжила она. «Я еще тогда хотела поблагодарить вас за то, что вы заплатили за Сашину операцию. Спасибо большое». «Не понимаю, о чем ты», — помрачнел он. «Вот же трепло этот доктор. Я молчу о вашем участии». «Я все знаю», — упрямо произнесла она. «Знаю, что вы оплатили всю сумму, и я очень вам благодарна. Я, конечно же, все вам верну. Скоро продам...» «Что ты несешь? вскипел Ремир. Отнекивается и дальше было глупо. Но вот это «верну», «продам», какого чёрта она так его оскорбляет? «Я не хочу быть вам должна». «Что за ересь? При чём тут ты?» — в глазах полыхнула злость. «Знаешь что? Ты думай о дочке лучше и не майся всякой дурью. Кому будет лучше, если ты в позу встанешь? Уж точно не ей. Мало ли, на что еще для нее деньги понадобятся. Я начала Полина, но он так на нее посмотрел, буквально придавил взглядом, что она сразу смолкла. А дочери думай. Жестко, даже грубо бросил он, развернулся и стремительно пошел прочь.